Глава пятая Оставался единственный выход. Единственный, страшный, отчаянный. Но сорвиголова со свойственной ему решительностью не колебался. Он сорвал с себя уланский доломан, накинул его на голову своего пони, плотно закрыв им глаза и ноздри животного, а рукава обвязал вокруг шеи лошади. «Сделайте тоже приказал Жан своим удивленным товарищем. Те ничего не понимали, но не колеблясь повиновались. — За мной! — послышался короткий приказ командира. И, пришпорив лошадку, сорви голова бешеным галопом, понесся к пролому фермой. Отважные молокососы мчались за ним. Они помчались бы за ним даже и в ад. Но и усадьбы фермы, куда они влетели во весь опор, исчезнув в вихри дыма и пламени, была не лучше ада. На каждом шагу им угрожал дождь пылающих головешек. Их лизали языки огня, едкий и удушливый дым стеснял дыхание. Испуганные кони фыркали, пятились и бились. Этот путь через брешь, рядом с которой полыхали набитые маисовой соломой сараи, был поистине ужасен. Молокососы все же пробились в центр усадьбы. Здесь также стоял нестерпимый жар. Однако, тесно прижавшись друг к другу, можно было, по крайней мере, не так опасаться летящих со всех сторон головешек. Не подумайте, что это отчаянная обстановка хоть сколько-нибудь смутила наших сорванцов. Да, стойкие они были, ребята. фанфан -фан даже и тут не упустил случая пошутить. — Эй, папаша! — крикнул он. — Гляди-ка, твоя борода так и пылает, а ваш доктор, мирно поджаривается. С минуты на минуту положение молокососов все ухудшалось, хотя и трудно было представить себе что-нибудь более страшное. Воздух до того раскалился, что буквально нечем было дышать. — Черт побери, — ворчал фанфан -фан. мы прямо-таки раскаленные угли глотаем. А ну-ка, сударь Коко, прекрати свои штучки. Ты ведь не на свадьбе, да и хозяин твой тоже, — прикрикнул фанфан -фан на свою лошадку. Задыхавшиеся пони поднимались на дыбы и брыкались. С поля до молокососов доносились иронические крики «Ура!» и оскорбительные выпады англичан. Уланы стояли в пятидесяти шагах от пролома. Они разделились на две группы. Одна стерегла у бреши, другая — у ворот. То были единственные пути спасения для молокососов. Уланы это знали и спокойно выжидали появления здесь своих противников, либо их гибели в пожарище. Жестокость каждого из этих решений, видимо, очень забавляла солдат. Но куда же девался голова? Он только что покинул Малакасосов. Не сказав никому ни слова, он погнал своего пони сквозь густую пелену черного дыма, в которой то и дело вспыхивали длинные языки пламени. Усадьба занимала около гектара земли. Она была огорожена высокой и крепкой стеной, которая превращала эту часть фермы в настоящую крепость. Достигнув стены, голова порылся в кобуре и вынул из нее последний динамитный патрон. До сих пор Жан бережно хранил его на крайний случай. С риском погибнуть от взрыва он со вчерашнего дня таскал с собой этот патрон, снабженный к тому же бигфордовым шнуром и фитилем для запалки. Командир Малакасосов спешился, спокойно уложил патрон у самого основания стены и с опаленными ресницами и едва дыша вскочил на пони и вернулся к своим товарищам. «Внимание!» — произнес он хриплым голосом. Искры и горящие головешки то и дело летели на них отовсюду. Пони, обжигаемые этим огненным вихрем, начали беситься. Молокососы едва с ними справлялись. Да и сами они, бедные дьяволята, получили сильные ожоги. На их дымившихся рубашках появились прорехи, сквозь которые виднелась вздувшаяся волдырями кожа. Молокососы гасили огонь сильными шлепками по своим бокам и груди и стоически, без жалоб и стонов, Ожидали смерти или спасения. Прошло еще полминуты. Тридцать секунд адского страдания. Внезапно послышался взрыв, который заглушил и рев огненной бури и крики англичан. Затряслась под ногами земля и рухнула часть раскаленной и добилась стены. «За мной!» — крикнул голова Из растрескавшихся губ молокососов вырвался вопль, то был вопль Надежды и облегчения. Сорвиголова дал шпоры своему пони и первым ринулся в пылающее горнило Лошади, обезумев от жара тлеющих доломанов, которыми были обвязаны их головы, иступленно понеслись среди горевших бревен, раскаленных камней и пылавших снопов. Эта скачка длилась несколько секунд. «Сюда! Сюда! Сюда! Сюда!» — кричал бесстрашный капитан своей команде которая мчалась за ним следом. «Ура! Ура!» Образовалась новая брешь. Последний патрон разрушил десять квадратных метров стены. Молокососы вихрем пронеслись через образовавшийся пролом и карьерам умчались в степь. Их кони скакали, как антилопы. Молокососы быстро сорвали с лошадей горящее тряпье. Беглецы проскакали уже четыреста метров, прежде чем уланы. Успели заметить их чудесное бегство, а, заметив, они также пустили коней в галоп и пошла погоня. Крупные английские лошади, подгоняемые криками и ударами шпор, мчались с изумительной быстротой. Но и бурские лошадки, раздраженные ожогами, не сдавали. Расстояние между противниками не уменьшалось. Пони, издавна привыкшие передвигаться среди исполинских растений Африки, Умудрялись как крысы проскакивать между высокими стеблями, в которых путались ноги английских скакунов. В конце концов, молокососы значительно опередили своих преследователей. Менее чем за четыре минуты беглецы прошли расстояние в два километра. При всей своей смелости уланы все же были вынуждены прекратить преследование. Они слишком оторвались от главных сил англичан и находились теперь в непокоренной зоне. Опасаясь, как бы их не атаковала вражеская кавалерия, уланы повернули обратно и стали медленно отходить к линиям английских войск. Бешеная скачка успокоила, наконец, бурских лошадок, и они заметно сбавили ход. «Хаки убираются во своя си! Честное слово! Убираются!» — воскликнула, глянувшись фанфан -фан. «Можно бы и передохнуть теперь, а, хозяин?» «Стоп!» — скомандовал сорви голова. Все одиннадцать пони остановились, как вкопанные, и молокососы очутились лицом к неприятелю. Сами того не сознавая, молокососы сделали полный оборот. Храбрые юнцы, не сговариваясь, отстегнули карабины. Борьба настолько вошла в обиход их жизни, а наступательная тактика так соответствовала их темпераменту, что они уже снова были готовы открыть огонь. Еще немного, и они бросились бы в атаку. О, путь в распоряжении их командира хотя бы человек тридцать. От англичан их отделяло теперь не более шестисот метров. — Послать им огонька вдогонку, а, хозяин, — спросил фан, фан с фамильярностью, не имевшей ничего общего с воинской субординацией. — Попробуем, — ответил юный командир. Молокососы навели ружья на взвод Улан, и стомившиеся кони которых перешли теперь на шаг. — Огонь! и они открыли беглый огонь. Несколько секунд выстрелы гремели без перерыва. В неприятельском отряде все пришло в смятение. Люди судорожно вскидывали руки и кубарем валились с лошадей. Кони вздымались на дыбы и падали, мелькали пики, ряды улан быстро таяли. Настигнутые на таком расстоянии метким огнем противника англичане сочли за лучшее оставить поле боя и скоро исчезли из виду — Увы, — произнес как бы в заключении сорви голова, — больше нам здесь нечего делать. Двинемся на север и попробуем добраться до Винбурга. Вскоре Малакасосы доехали до полноводной реки. То был Верхний вет один из левых притоков реки Вааля. В конец истомленные, умирая от жажды, покрытые ожогами, они с наслаждением бросились в красноватые воды реки, и фыркой от удовольствия плескались, плавали, ныряли и жадно глотали свежую речную воду, словом, полностью вознаградили себя за все недавние лишения. Но когда мучительная жажда была наконец утолена, мощно заявила себе волчий голод. Еды у них не было. К счастью, недалеко от берегов Веты в изобилии водились бататы клубневое растение, именуемое бурским картофелем. «Айда за картошкой!» — крикнул фанфан -фан. Выскочив из воды, мокрые молокососы стали выкапывать клубни этих малопитательных растений, годных разве лишь на то, чтобы обмануть голод. Быстро собрав обильный урожай, они развели большой костер, слегка пропекли бататы и принялись жадно уплетать их в полусыром виде. «Нашему обеду не хватает только английского ростбифа!» пробурчал Фанфан. -фан. Вы просто-напросто избалованный лакомка, маэстро Фанфан, -фан, ответил доктор Тромп. Бурский картофель весьма ценное крахмалистое вещество. Крахмалистое? Согласен. А все таки ростбиф тоже весьма ценный овощ. При одном воспоминании о нем слюнки так и текут, верно, хозяин? Но серди голова, никогда не терявший хорошего расположения духа, на этот раз молчал, погрузившись в какие-то неотвязные думы. Гастрономические разглагольствования Фанфана не доходили до его сознания, мысли его витали где-то далеко. Прошло два часа. Одежда на молокососах едва попсохла Голод был лишь слегка утолен. Юнцы не успели еще после столь длительных и жестоких волнений и беспощадной борьбы насладиться отдыхом, но уже не выказывали ни малейшего признака усталости. Уж не железные ли они? — Давайте играть в чехарду! — предложил фанфан -Фан, которому звание лейтенанта не придало ни на йоту солидности. Это, по меньшей мере, нелепое предложение, и точно выстрел вернуло к действительности командира Малакасосов. «Фан — Фан-Фан, да ты, кажется, тронулся, — вздрогнув воскрикнул Жан. — Боже мой, надо же как-нибудь убить время когда нечего делать в таком случае собирайтесь. вот это дело вы немедленно отправитесь к винбургу под командованием доктора передаю вам командование добрейший тромп вы сообщите генералу бота об исполнении порученной мне операции вы доложите ему что водохранилище табангу взорвано будьте уверены дорогой сарви глава Исполним все ваши приказания, но что собираетесь делать вы сами? — Покинуть вас. — Покинуть? — О, надеюсь, ненадолго. Необходимо чтобы ты бы то ни стало разведать, сколько у неприятеля войск и в каком направлении они передвигаются. — Ну и что же? — А то, что я и отправлюсь за нужными нам сведениями туда, где их легче всего получить, то есть в самую гущу английских войск. — Слишком опасное предприятие. Девяносто шансов из ста за то, что вы будете пойманы и расстреляны. Скажем, восемьдесят, и прекратим этот разговор. Самое важное — добиться успеха, а я должен его добиться, потому что от этого зависит судьба армии генерала бота Англичане, вероятно, уже заняли или скоро займут Блумфонтейн. Забрав в свои руки железную дорогу, они предпримут попытки вторгнуться в Оранжевую республику, не слишком удаляясь от железнодорожного полотна. Бота, разумеется, будет шаг за шагом отстаивать рельсовый путь. У меня есть основания предполагать, что старый Боб постарается обойти армию Бота при помощи того же маневра, благодаря которому он окружил недавно Кронье и лишил республику четырехтысячной армии. Вот я и хочу узнать, с какой стороны, справа или слева, производится движение это будет весьма ценным предупреждением для генерала бота мне понадобится на это три дня вот почему я и отправляюсь один без ружья только с маленьким карманным револьвером а теперь прощайте дорогие мои друзья и товарищи по оружию прощайте или лучше до свидания мужественные сердца малолокососов дрогнули при последних словах командира ни один из этих смелых людей сотни раз встречавшихся лицом к лицу со смертью и не пытался скрыть своего волнения ибо не душевная слабость сказывалась в их тревоге а искреннее и непосредственное чувство нерушимой дружбы связывавшие их узами боевого братства к жану со всех сторон тянулись дрожащие руки и сорви голова молча порывисто пожимал их не в силах вымолвить ни слова фанфан -фан трогательной гримасой на лице над треснутым от слез голосом пробормотал. — У меня просто сердце упало, хозяин. Тошно мне, ей-богу, тошно. Взял бы ты меня с собой. Уж я сумел бы, если понадобится, перехватить за тебя несколько плеух, а то и шкуру свою отдать. — Спасибо, фанфан фан Сердечно и тебе спасибо, мой храбрый земляк, дорогой мой француз. Но, увы, это невозможно. Мне надо идти одному. Низко опустив голову, фанфан -Фан подавил вздох и замолк. Теперь пришла очередь Поля Поттера. Он сжал обеими руками руку командира и, выражая мысль всех присутствующих буров, произнес — Благодарю тебя, брат. Благодарю от имени всей нашей Родины, ради которой ты жертвуешь своей жизнью. Наша дружба, наше восхищение, наша благодарность будут всегда и повсюду следовать за тобой, и ты вернешься. До свидания, брат. До скорого свидания. — Ну, конечно же, я вернусь, непременно вернусь, — воскликнул голова голос которого приобрел всю свою звучность. — Не в таких еще переделках мы бывали, и то выкручивались. — Кстати, мне надо повидать небезызвестного вам майора Колвелла. У меня такое предчувствие, что скоро мне удастся сыграть с ним одну из лучших моих штучек. С этими словами Жан двинулся в путь и скрылся в высоких травах оставив своего пони на попечение фанфана который повел его на поводу. А сорвиголова, руководимый своим замыслом, медленно зашагал к тому месту, где после ночного бегства молокососов из осажденной фермы погиб от их пуль первый из уланских отрядов. В изодранном и полуистлевшем от пожара уландском доломане, который едва прикрывал тело, сорвиголова походил на самого настоящего бродягу. Между тем, чтобы проникнуть в неприятельский лагерь, нужна была приличная английская форма. И он рассчитывал, что ее любезно предоставит ему один из тех усопших джентльменов в хаке. Сорвиголова крался среди высоких трав с выдержкой настоящего индейца и через час был у цели. На примятой траве он увидел изрешеченные пулями тела пяти солдат и четырех коней. А немного поодаль... На некотором расстоянии друг от друга валялись остальные жертвы молокососов, люди и кони. Позы, в которых они лежали, их искаженные судорогой лица и тела, говорили о том, что смерть настигла их мгновенно. Взгляд жана Грандье упал на молодого англичанина, чуть постарше его самого. Пуля Маузера поразила его прямо в затылок, и он умер, не успев даже вскрикнуть. Не всегда видно, пуля Маузера бывает гуманной. Кавалерист был такого же роста и телосложения, как Сарви Голова. Нелегко было решиться раздеть мертвеца. Колебания Жана длились однако недолго. Ничего не поделаешь, война есть война. Да и время было мало подходящее для того, чтобы церемониться с этими гнусными завоевателями, с этими проклятыми грабителями без стыда и совести, с этими жестокими вояками за несправедливое дело. Сарви Голова влез в брюки цвета хаки. Облачился в доломан, напялил на голову каску, тоже цвета хаки, и тут заметил, что тело Улана обмотано несколькими метрами гибкого и непромокаемого шнура толщиною в палец. «Да это же пероксилин! Взрывчатка английских разведчиков! Тот же динамит!» — обрадовался голова «Отличная находка! Она может очень пригодиться мне во время разведки!» Он обмотал себе грудь взрывчаткой, застегнул доломан и отправился дальше, пробираясь среди высоких трав вельта. В сумерки он уже приближался к передовым английским постам.